12. «Так, умирать я сегодня явно не планировал. Надо что-то делать», — мелькнула мысль в моей светлой головушке за мгновение до выстрела. «Сделать за такое время можно не так уж и много. Но спасибо неизвестному заказчику с его просьбами, или же глупому исполнителю, который решил эту самую просьбу перед выстрелом озвучить. Это дало мне почти полсекунды дополнительного времени. В общем, среагировал я мгновенно». И пусть эфир за это время не успел даже толком из источника наружу вылезти, как и энергия воителя из клеток тела, но было у меня еще кое-что припасено. Реакция и доведенные до автоматизма рефлексы. Руки устремились к пистолету, тело скрутилось пружиной на скамейке, шея извернулась как могла, и, прозвучавший выстрел, не вышеп мне мозги. Пуля раздробила скулу и опалила кожу, отчего боль прошила голову. А еще через мгновение я стальной хваткой вцепился в пистолет и, сломав запястье убийцы, вырвал его. Еще секунда, и мужик был мертв. Его тупую голову размазала стальная наковальня. Скача по тяжелой металлической кузнечной основе, отборно ругался Фома на этого недокиллера. А как увидел меня, так аж за грудь взялся. Я прыгнул за лавочку, прикрыл лицо рукой и направил целебную энергию в область повреждения, переживая о возможных последствиях. Осколки костей могли дел наделать, поэтому, несмотря на боль, я принялся сразу исцелять себя. Мне в руки упало несколько бутыльков с целебным зельем. «Спасибо!» Я создал зеленоватый магический барьер перед собой, опасаясь новых атак, и часть энергии воителя использовал для формирования покрова. Дальше проще. Выпил зелье. Еще одно. И еще. Пока не опустошил все склянки, которые выкатились с звеня на аккуратную каменную тропинку, заляпанную моей и чужой кровью. Переживал за меня Фома и продолжал следить за окрестностями, опасаясь новых врагов. Жить буду. Черт, как же говорить больно! Лучше лишний раз рот не раскрывать. Я оценил обстановку, и мчащуюся ко мне на всех порах кремлевскую стражу. Оно и понятно, все же напали на меня прямо под стенами имперской святыни. Стражники были в шоке. Сперва даже хотели арестовать меня после оказания первой помощи, но старшей группы, несмотря на обезображенное лицо, узнал, кто перед ним. Я попросил связаться с Багратионом или Романовым Константином, передав телефон с открытой записной книжкой. Говорить особо не мог, и поэтому кое-как через силу покряхтел свою просьбу. Стражник не стушевался, звонил и передал то, что увидел своими глазами. А дальше стало веселее. «Маги, воители, лекари из имперской стражи занялись мной и моим несостоявшимся убийцей». Новости о покушении разошлись по верхам, и Александр Багратион уже через пятнадцать минут прибыл сюда. В основном потому, что я отказывался с лекарями покидать место происшествия, пока он не появится здесь. Хотя мне надо было в операционную. Причем срочно. Я зарастил, как мог, рану, но без опытного хирурга, рискую остаться уродом до конца жизни. «Как ты умудряешься? Док, а он точно в порядке?» «После таких ран обычно без сознания лежат пару недель», — хмуро высказался Александр и посмотрел на убитого. «Это же не наша форма, это похоже». «Он пошел передать привет, вот, вот, вот на сплюнул я кровь. «Некроманты, верьте?» «Да, в данных обстоятельствах нужен. Надо найти. Но мозг раздавлен наковальней, так что мертвеца, думаю, поднимать бесполезно». <кажи> Я вытащил ватные диски изо рта, что вбирали в себя кровь и позволяли сломанным костям на лице хоть как-то поддерживать свое местоположение. Дух! Единственный некромант, способный поднять разумный дух, сидит в черном вороне, в тюрьме для особо опасных магов. Далеко это? Ваша папа, мне папа, я не знаю, кто это и от кого пивуется. Ай, док, Дай ещё, бейсбола, то пошёл. «У меня был сумасшедший иммунитет к любым внешним препаратам, потому обезбол перестал действовать уже через пять минут, несмотря на лошадиную дозу». «Больше у меня с собой нет. Надо срочно в госпиталь». Эх, это тогда», — ответил я врачу и повернулся к шарящему по карманам лже-серого пиджака Багратиону. «Я повеселся и к вам заведом. Помню вашу пробу». Я залез на носилки и уже через минуту уехал подвой сирен в сторону операционной. «Уверен, спецы еще долго будут работать на месте нападения и рассказывать один другому про обстоятельства покушения и мой внешний вид». Пока ехали, взял телефон и написал сообщение Соколу, чтобы никто и носа не высовывал до моего возвращения из госпиталя. Сказал ему, что на меня напали сразу после посещения Кремля. И раз эти сволочи никого не боятся, то атаковать остальных наших в теории тоже могут. Поэтому постоянный караул и дежурство». «Рот находится на военном положении до тех пор, пока я не отменю свое распоряжение». Ухабы на дорогах добавляли остроты болезненным ощущениям. Мало-помалу накатывала слабость. От едва-едва восстановившихся запасов энергии воителя уже не осталось и капли. М «Да, такими темпами я никогда достаточной энергии не соберу и не пробьюсь на следующий ранг». Запах крови преследовал меня повсюду, и я постепенно слабел. Хотелось спать, но я сопротивлялся этому желанию, наблюдая, как меня перетаскивают из машины скорой помощи на улицу, а затем и катят по белым коридорам, освещенным ярким светом множества ламп. Хорошо, далеко ехать не надо было. Лица хирургов склонялись надо мной с выпученными глазами. Они задавали какие-то вопросы, показывали мне пальцы, прося их посчитать. Помню, как меня переложили под свет десятка мощных ламп и, как к моему лицу, прислонили маску. А затем темнота, что рассеялось всего через мгновение. Боль. Тянущая боль. Перемотанное лицо и лишь парочка щелок для глаз. Хотелось зевнуть, но я не мог. Бинты намертво скрепили кожу и кости. «Доктор, пациент пришел в себя!» Сквозь бинты донесся чей-то глухой женский голос. «Опять? А сколько можно? У нас тут не завод по производству анестезии. Отправь кого-нибудь к Павлу Яковичу!» Ответил, судя по всему, врач. Во всем теле ощущалась слабость. Мышцы словно деревянные. Я едва сумел поднять руку, в которую впивались иглы от многочисленных капельниц и присоски датчиков. Сжал кулак, любуясь сбитыми костяшками пальцев. «Все, все, опускай руку!» «Слышишь меня хорошо?» — начал колдовать надо мной врач, используя элементарный фонарик для базовых тестов. «Ты бы еще поспал, если можешь. Прошло всего пару часов с кончания операции, а ты уже все запасы, выделенные тебе, анестезии использовал». «Сразу скажу, операция прошла успешно. Мы удалили осколок, убрали омертвевшую кожу, восстановили мышцы, залили тебя исцеляющими зельями». «Сейчас идет процесс регенерации, потому ближайшие два-три дня не рекомендую снимать бинты. Хоть в вашем случае, граф, регенерация и идет сумасшедшими темпами, все же лучше не рисковать, чтобы не пришлось затем прибегать к помощи пластических хирургов». Я лишь слабенько кивнул ему и прикрыл глаза, уходя вниманием в свой внутренний мир для оценки состояния источника. «Полон эфира. Все хорошо». И пока я был в отключке, даже запасы энергии воителя немного восстановились. Чешется лицо, правда, и не дотронуться. — А, секундочку, надо как-то наладить связь. Я принесу планшет, сможете задать вопрос? М -м -м — слегка кивнул я. Вопросы у меня были простые. Когда я смогу уйти? Где моя одежда и хомяк? Но взяв в руки планшет, я понял, что прошло куда как больше времени, нежели я рассчитывал. Операция шла практически сутки, судя по всему, и времени на исцеление у меня осталось не так уж и много. Я узнал, когда меня выпишут, сказали, минимум через неделю, с чем я был категорически не согласен. Но врач настоял на своем сроке, и я махнул на него рукой, оставаясь при своем мнении. «Фома вернется, принесет мне одежду, и я выберусь из этого места». Я чувствовал хомяка, даже звал первое время, но Фома не слишком-то спешил вновь явиться в мою жизнь, пусть и был где-то рядом. «Небось, шкафчик и медсестричек молодых обчищает», — чело Я, конечно, думал, что смогу быстро и без лишних глаз сбежать из этих больничных палат, но я очень и очень сильно ошибался. Поток гостей ко мне начал идти едва ли не сразу после того, как медсестра и врач добыли баллон с анестезией, чтобы я хорошенько выспался. Но применить его им не дали. Все-таки дверь в больничную палату не перед каждым посетителем закроешь. Романов Константин Игоревич как раз из тех людей, что могут взмахом руки отменить время тихого часа. «Ты проклят, Берестев!» Сходу начал он, присаживаясь на стул и устанавливая на подоконнике блокирующие звуки артефакт. «Иначе я не могу объяснить, почему именно ты, то и дело, в передряги попадаешь. Ладно, времени мало. Сюда едут многие люди, и далеко не с каждым я бы хотел встречаться. Слушай внимательно. Александр настоял, и мы привлекли к этому делу некроманта». Скоро должны будут поступить показания, если мы успеем довести останки убийцы в карцер для магов, где некромант находится. Но в целом мы разгадали эту головоломку и без него. Уверен на 99% процентов, это был привет от твоего дорогого султана, который решил таким образом отомстить за похищенный гарем. Мы нашли квартиру, где сидел наемник, и раскрыли их сеть. Сейчас готовимся к арестам. Султан послал несколько десятков убийц по твою душу которые засели по всей империи, выискивая возможность прикончить тебя в тех местах, где ты бываешь чаще всего. Даже к Кремлю подобрались, сволочи. В общем, дальше это наша забота. Но тебе я бы рекомендовал меньше светиться на приемах и уехать в какой-нибудь глушь как можно скорее. Хотя бы на пару месяцев. За это время мы переловим людей из османской разведки, да и с родами дебилов, устроивших теракт на приеме у князя Долгорукова, тоже закончим. У нас будет перед Новым годом перестановка среди боярских родов, и не только. И все благодаря тебе. Но тут уже совет решит, как поступить по справедливости. Если бы ты не свел с ума заговорщиков, мы бы даже капонарию устроили. А так, просто надавим административным ресурсам империи. Романов замолчал и, выглянув в окно, с прищуром начал кого-то высматривать. «М -м, -м, м м не совсем понял, что это значит, но времени у меня еще меньше, чем ожидалось. Вот ты не сидится же ей. И с ней хоть не того м -м -м! «Со Стефанией. м, -м, -м Покачал я головой, отрицая возможный контакт с регентом. «Это хорошо. У нее, как по мне, все еще не до конца проблемы с головой закончились». Слишком уж из крайности в крайность бросается. Теперь слушай меня еще внимательнее. Эту информацию знают только четыре человека. Я, Багратион, Севлот и, собственно, тот, кто нам ее слил. Ты будешь пятым. И больше распространять ее не стоит. К нам прибился информатор из числа старших послушников Ордена Совершенных. Информатор из него плохой, потому что он сбежал. Теперь мы помогаем ему скрыться информацию он делится неохотно, но многие вещи уже раскрыл, хоть и оставляет самые важные вопросы на потом, опасаясь, что мы его убьем или еще чего-то. Требует от нас организовать кое-какую экспедицию. Она, пожалуй, даже опаснее будет, чем поход в глубины Сибири. Мы собираем команду. Вполне возможно, в нее войду и я, и Бортников, и еще парочка сильных мастеров. Тебя не зовем». «Сосредоточься на своем обещании, но все же ты должен кое-что знать». «Одна из баз этого ордена располагается в Сибири, прямо в изломе, и мы подозреваем, что она там не одна такая. Среди членов ордена есть эксперты, способные управлять ордами мутантов и задавать им направление для атаки. Так что не все нашествия носят случайный характер. Некоторые вполне себе направленные». «И это объясняет, почему нам так сложно войти в Сибирь, и почему любые крупные экспедиции до этого проваливались». Хм, кивнул я, давая понять, что принял его информацию к сведению. «Так что, будь там осторожен. Проблемы и неожиданные сражения неминуемы. Все, я ухожу. Мне надо встретиться с потенциальными членами нашей экспедиции. Еще увидимся». Помахал он мне рукой и вышел из кабинета, чтобы освободить палату для следующего гостя. «Ну, конечно же, это оказалась Стефания!» «И зачем она только пришла?» Ее сопровождал врач. Рассказал ей свои прогнозы моего выздоровления, показал снимки моего черепа до операции и после. Стефания все это слушала в окружении стражи, изредка поглядывая на меня, и в какой-то момент потребовала от врача и своих стражей покинуть палату. И когда те ушли, она тоже достала артефакт, блокирующий звук. Поставила его на подоконник и прикрыла желюзи, создав полумрак. Странно, но когда мне сообщили о покушении на тебя, я испытала такое непонятное чувство. С одной стороны, тревога, с другой злорадство. Сейчас ничего такого нет. Она зачем-то стянула с меня одеяло и начала водить взглядом по моему больничному халату. Мм? вопросительно промычал я, не понимая, что она от меня хочет. «Да я просто проверить. Ничего ли там тебе не отстрелили? Все же решением тайного совета род Берестевых должен продолжаться». Провела она рукой по моей груди и животу, но дальше не пошла и вернула одеяло на место. «Ладно, не буду тебя мучить. Я просто хотела сказать, что это, наверное, карма. За то, как ты меня мучил. И мучаешь до сих пор. Подумай над этим». Стефания ушла, на прощание прикусив губу и посмотрев на меня томным взглядом, и я закатил глаза от счастья. Да, я был счастлив, что не придется под капельницами отбиваться от ее нападок. В этот раз она сдержала своих демонов. Молодец. Ну, а насчет кармы? Пусть думает, что хочет. Жизнь слишком сложная штука, чтобы все списывать на карму, удачу, судьбу и прочее. Через минут пять, может, десять, начали приходить новые гости. И некоторых я, прямо скажем, был крайне рад увидеть, а кого-то вообще не ожидал. Варвара Адарова прибыла со своими спутниками и гвардейцами. Побыли минут десять, попереживала за меня болгарская красавица, наговорила много добрых слов, пожелала скорейшего выздоровления и убежала. И откуда только узнала, что я тут? А я даже не успел выяснить, как там дела на Балканском фронте. «Война, судя по всему, затягивается. Надо будет каким-нибудь образом вернуть им сокровища страны перед тем, как я полноценно перееду в Сибирь». Дальше частота посещения начала зашкаливать. За моей дверью образовалась настоящая очередь. Моя матушка наплевала на просьбу сидеть в Кащеевке и приехала ко мне. Разумеется, развела сырость в моей палате. Затем приехали мои союзники». Причем приехали оба со своими дочерями. Сперва зашли сами главы родов, дабы обсудить нюансы наших планов и пожелать мне выздоровления. А следом мою палату оккупировали две боевитые красотки, которые, как и матушка, тоже едва ли не разревелись, увидев мое перебинтованное лицо. Еще и навоображали себе не весь что. И Лена, и Даша вели себя так, будто я одной ногой в могиле. И призывали меня изо всех сил сражаться, бороться за жизнь, не переживать за шрамы, которые лишь украшают мужчину. А еще... «Я тебя не из-за твоей внешности полюбила». Робко призналась в любви Лена. И я чуть не растаял от ее слов. Трогательность момента прервала Даша, которая, видя, что теряет инициативу, тоже решила признаться. «Ну, если только посчитаешь меня достойной, то можешь просить руки». «Отец не будет против». «И я тоже согласна», — заявила Лена и с вызовом посмотрела на Дарью. И началась суета. Но ее довольно быстро удалось устранить медсестре, что пришла менять капельницы с физраствором. А следом и врач разогнал красавец, каждый из которых отправила мне по-воздушному поцелую, прежде чем исчезнуть из моей палаты. После этого наступила тишина. «Уже понадеялся, что на этом посещение прекратятся», — Но как же я ошибся? Вернувшийся Фома притащил мой кулон, сдерживающий магию, и часики. От кулона особого толка уже не было. Но, как памятная вещица, он мне дорог. Впрочем, не только. Все же благодаря ему я научился эффективно применять магию, используя небольшое количество маны. А значит, и другим он полезен будет. Например, соколу. «Да, решено!» Отдам ему, чтобы он наконец-то начал совершенствовать магию ветра и учиться тратить как можно меньше сил в попытке создать стабильное заклинание. Среди многих посетителей, с которыми я был знаком не очень уж близко, вроде графа Скорупского и Ивана, сына князя Долгорукова, с которым я планировал выбраться для демонстрации в Сибирь после окончания испытаний новых направлений магии, выделялась одна прелестная темноволосая дева, которую я не видел, казалось, уже целую вечность. «Добрый день. Извини, что мешаю отдыхать. Наверняка у тебя все болит и все тебе надоели». Елизавета Романова. Умная и хитрая девчушка, как для своих лет. Выглядела ослепительно. Принесла цветы. Не то чтобы я без них тут не поправился, но ее забота приятна. Вместе с ней приехал и ее жених, брат вожской Даши. Они пробыли всего пять минут, ведь я даже толком ответить на их слова не мог». Лишь изредка на планшете печатал улыбки, смех или общие фразы. В любом случае, было приятно знать, что в столице есть не только кретины, которые сейчас с грустью вздыхают о неудавшемся покушении, но и настоящие друзья и союзники. Долгий день подходил к своему концу. Десятки людей прошли через мою палату, а врач уже прошел все стадии принятия ситуации, перестав обращать внимание на шастающих по коридорам посетителей и просто старался вовремя давать лекарства. И вот вечер, меня ждала перевязка. Я впервые увидел свое лицо, скрытое под многочисленными бинтами. Да уж печальное зрелище. Еще и рот тяжело открыть, ощущение, будто кожа рвется и кости ломаются. «Придется походить в маске». Дождался, пока все уйдут до заключительного вечернего обхода, и отключил аппаратуру. Она намеревалась попищать, поэтому Фома ее телепортировал к себе в убежище, выдернув таким образом из розетки провода, и затем вернул, уже молчащую, обратно. Я же, освободившись от множества иголок и датчиков, скинул больничную робу и переоделся в боевой костюм. Новенький боевой костюм. Не принято на улице в масках ходить. Вот я и снял ее. Кто же знал, что ублюдок будет стрелять прямо в голову, да еще и в упор. Повязки с лица снимать не стал, пускай заживает понемногу. Тратить крохи восстановленной энергии воителя незачем. Жизни ведь ничего не угрожает. И прикрыть бы это безобразие. Теперь уж точно можно надеть свою обновленную версию маски зеленого дьявола. Взял в руки нож и аккуратно прорезал бинты в область рта, чтобы и перекусить можно было, и хоть как-то говорить. Уточнил направление нашего приключения Фома, стоило мне только сигануть из окна третьего этажа. Приземление даже на укрепленные эфиром мышцы и кости вызвало боль, и это едва не выбило меня из колеи. «Вот тебе и тест. Боевой режим пока что отменяется». «Будем следовать рекомендациям разведки, но завтра в любом случае мне потребуется съездить к Зубову». «Давай в родные хоромы!» Дал я указание своему пушистому таксисту, и зеленая вспышка подняла в воздух опавшую с деревьев листву. «Господин!» Формируя свое тело прямо в моем кабинете, поприветствовала Гри. А следом остальные фамильяры ощутили мое возвращение и подняли в небольшом и переполненном людьми доме шум и гам. «Тише все! Тише!» «Успокойтесь!» «Меня и так голова болит!» «Да что же случилось? Ай!» Вбежала сонная Юля, спотыкнувшись об ногу Кена, но тут же ее и словил. «Пап, на паштета! Он полезный!» Проявила чуткость и заботу Виви. «Максим, уже известно, кто заказчик нападения?» «Явно не спавшая все это время матушка тоже переселилась на эти пару дней в мой дом». Надеюсь, она не начала наводить здесь свои порядки и разгонять моих помощников, помощниц и соколят. Послышались звуки проверки огнестрельного оружия со стороны Марты и Тони, а маг тьмы Пётр вложил в ножный клинок, готовый пойти на войну по первому моему зову. «Или это был одиночка?» — задумчивым видом произнёс Дуб. «Большого босса обижают, а мы даже не знаем, кому морду в ответ бить!» Воинственно затрясли кулаками соколята. — Кого линчевать пойдем, друг? — хмуро глядел мне прямо в глаза и сам сокол. — Тишина, спокойствие. Так, во-первых, марш все в гостиную, тут дышать нечем. Во-вторых, никого линчевать мы не будем, но в ближайшее время придется быть крайне осторожными, так как убийц по мою душу прислали целый вагон и маленькую тележку. Это османы, мстят за обиду их султана. Говорил я, пока вел всех вниз. И вообще, я есть хочу. Но рот широко не открою. Сделайте каш какой, или суп-пюре хотя бы. Виви, солнышко мое, спасибо за паштетик. Можете заказать детское питание с доставкой? Пюрешки эти хотя бы лопать буду. Я Весьма внятно произнес Жужа, облачаясь в ярко-желтую ветровку и надевая огромный рюкзак, будто он и впрямь курьером подрабатывает. «Стой, Фен, сходи с ним, а то опять продавщица сознание потеряет!» Тут же сориентировалась Юля. «Ладно, может, хоть пиво нормального завезли!» Согласился Перевертыш. «Ах, что за шум и гам? Неужто это горе луковое вернулось?» Снаружи раздался приглушенный голос. Затем дверь дома открылась, и мимо пары сторожевых грыж в коридор вошли огородники Багратиона. «Здравствуйте, бабуля, дедуля, как ваши урожаи?» — поприветствовал я их. «А ты что, шо, мумия шоль? Хотя доспехи справные. Ну, тряпки эти на лице все портят!» — оценил мой прикид Пётр-потрошитель. «Да вот такие вот последствия покушения. Уля много нехорошего сделала, благо у нас врачи золотые и лекари талантливые». — сказал я, пропуская Багратионов к большому столу гостиной. — Значит, мы просто запремся здесь и будем ждать, пока всех убийц не переловят. А как узнать, что всех переловили? Вдруг они издалека решат чем-нибудь атаковать? Или взорвать нас? Молчавшая все это время Жанна высказала свои опасения. — Да и нам работать надо. Дело не в проворот, а мы тут будем сидеть. — Слишком грубо, не осмелятся, — скривился Карбат. — Это ж уже боевые действия, считай. Им империя тут же по первое число вставит с кавказского направления. Да не переживайте вы так, молодчики. Когда знаю, кто цель, то вокруг столько стражи суетится. Султан же не дурень, не остало безмозглый. То ли он перейдет границу, то и мы сделаем ход. А у него и так, говорят, щило в жопе горить. Битву за Софию он и его генерал-то проспятят. от души двинула своему супругу в плечо Бабнина. «Тут же дяти!» «Солнышко, закрой ушки!» Виви, не имея привычки спорить с аномальными по всем меркам пенсионерами, прикрыла свои большие уши, прижав их к голове. «Не знаю, что с османами делать. Завтра я еще с помощью Фомы выберусь наружу. К Зубову надо сходить. А потом уже, наверное, в Сибирь подамся для тестов и тренировок. Надеюсь, за пару дней оклемаюсь. Но так как вы остаетесь здесь, надо что-то придумать». «Сидеть тут безвылазно, боясь каждой тени, тоже не дело». Стоящая у плиты Маша, которая перебирала все это время аптечку, явно готовясь к перевязке, вдруг развернулась, посмотрела мне прямо в глаза и резко подняла руку. Я остановил гомонящих соратников, после чего дал возможность ей высказаться. «Я, наверное, знаю, что надо сделать». Не очень уверенно начала она. «Раз они не могут оставить тебя в покое, пока ты живой, то, может, просто убьем тебя?» От ее слов даже хлебавший чай Потешкин поперхнулся, да и остальные опешили. «Это как-то... убьем!» — остолбенил я. «Конечно же, понарошку, но знать об этом никто из них не будет. Гри, ты сможешь сделать клона Максима?»